Глава 15. Расставшись со слегка повеселевшим Максом, прошла в свою комнату. Насупленная Лилис поправляла мою кровать, взбивая подушку так, будто бы кого-то лупит кулаками. Интересно, на месте беззащитной подушки представляет меня или весельчака? И еще одно наблюдение. Ревнует. Значит, парень ей не безразличен. «Все хорошо, Лилис? А то ты какая-то нервная». «Да, леди». Односложно ответила девушка и чуть ли не до крови прикусила губу. Понятно, еле сдерживается, чтобы не наорать на свою госпожу. Подобная чревато большими неприятностями. Слушай, не мое это дело, продолжаю, будь то не замечаю ее состояния. Но правда, что весельчак тебя в жены взять хочет. Неправда, сдохну лучше, а к нему и близко не подойду. Странно. Сегодня на тренировке проболтался об этом. Мол, на следующий год Лилис под руку к жрецам поведу. Так и сказал. Еще говорил, что красивее тебя никого не встречал. Этот много чего болтает. Девушка на секунду задумалась, услышав новую для себя информацию, а потом переспросила. На тренировке? Ну да, времена сейчас неспокойные, и я поняла, что кроме грамоты должна немного освоить воинское искусство. Но на людях заниматься не хочу. Мы поэтому в подвале и спрятались. Места много и лишних глаз нет. Леди Иона сказала, а ты слушай ее больше, перебила я. Но вы же сами ее не поправили. Потому что пусть лучше так думают, а то засмеют Макса, возящегося с воинственной женщиной, а не с настоящими воинами. Да и мне тоже не очень хочется стать причиной скрытых насмешек, изображая из себя неумелого вояку. Не женское это дело, даже если ты сама леди. Вот ты бы могла себя представить с мечом в руке. Причем оружием не владеешь, а все над тобой от этого тихо потешаются. Позор. Именно. Так вот, на тренировке весельчак и поделился своими планами насчет семейной жизни. Ты-то как на него смотришь? И не рано ли? «Чего это рано?» — с легким вызовом произнесла Лилис. «У меня почти все подруги уже с детьми, а я...» «Подожди, а сколько тебе лет?» «Не знаю». У писаря записано в книгах. Я однажды его спрашивала, так он слово какое-то непонятное назвал. Ну, это оно обозначает почти все пальцы на ногах и руках, только мизинца одного нет. И еще добавил, что в самом соку девица и лапать пытался. «Ого, тебе девятнадцать!» – удивилась я. Думала, что меньше. «Во-во!» И Лукас таким же словом обозвал «Вятнадцать». «Ну, тогда подумай серьезно о предложении Макса. Парень сильный, смелый, пьет только молоко. Где еще такого найдешь?» «Шалопай!» «Не скажи!» «С виду, конечно, есть немного. Только когда дело затевается, то он умнеет сразу. И по бабам не ходок». Леди Иона ради интереса попыталась его соблазнить. Не поддался. Она мне потом сама говорила. «Мол, до такой степени тупой, что намеков не понимает». А ведь он все понял. Правда не поддался? А то весельчак врет и не краснеет. Совсем заинтересовалась разговором Лилис, забыв про свое плохое настроение. И тебе на нее жаловался? Ага. А ты чего? Там такая красивая леди. Я замухрышка по сравнению с ней. Дурочка ты, а не замухрышка. Ласково попеняла я. Он же любит, а сердце видит то, что никаким орлиным взором не рассмотреть. Так что верь, Максу, для него других женщин нет, только ты самая обаятельная и привлекательная. Ну, вообще-то, призналась она, и весельчак, ничего такой, может, и соглашусь на свадьбу. Что значит, может? Тут либо любишь, либо беги прочь. И мой тебе совет: Он сейчас расстроен очень, что перед тобой его так и она опозорила. Поговорила бы ты с ним. Вот еще, за мужиком бегать. Ну, как знаешь. Главное, чтобы его какая-нибудь другая служанка не попыталась сейчас утешить. А то ведь некоторым только дай волю на бесхозный кусок рот раскрыть. Я ему утешусь, гад такой. Больше ничего не говоря, Лилис вылетела из комнаты. Правда, тут же вернулась с виноватым видом. Извините, леди Джейн, за своеволие. Я еще не до конца доделала свою работу и без спроса убежа. Разрешение есть. Прочь к весельчаку. — рявкнула я строгим голосом, внутренне смеясь. — Не знаю, как ты его будешь утешать, но с кислыми рожами, чтобы мне на глаза не попадались. — Слушаюсь, госпожа! — довольно пискнула служанка и в тот же миг испарилась. — Ну-ну, вруне! Сама втрескалась в моего начальника стражи, а все недотрогу изображает. Хотя, может, так оно и принято? Отчего-то после маленькой акции сводничества повысилось настроение. Захотелось сделать еще чего-нибудь хорошего, но, как назло, ничего в голову не приходило. Зато пришли старые вопросы, от которых настроение опять опустилось ниже плинтуса. Значит, мои видения натуральные. С чего начать решать проблему с покушениями? Наверное, стоит с лорда Дакса. Он сам кровно заинтересован, чтобы непонятная суета вокруг наших персон закончилась. Вполне возможно что станет союзником и хорошим подспорьем в расследовании. Мечтать, конечно, не вредно, но... Быть может, и отложит в сторону идею с замужеством, решив, что выгоднее рискнуть и защитить мой замок просто так. Хотя нет, не тот это человек. Бессердечный прагматик. Видит лишь свою выгоду, а на других ему плевать. В любом случае, завтра отправлюсь к нему в гости. Новости поведаю, да и с этим дурацким браком Необходимо расставить все точки над «и». Ох, и тяжела жизнь благородной леди. Еще раз, взяв в руки черновик брачного договора, пробежалась по нему глазами. Может, что-нибудь исправить или дополнить в свете новых событий? Нет, пожалуй, оставлю все как есть. Пусть Дакс и не виновен, но пойми, что у него на уме. Сейчас перепишу начисто, а завтра отправлюсь в путь. Необходимо лишь печать Гроу не забыть. Без нее любое заключение контрактов бессмысленно. Стоп. Откуда я знаю про печать? Уверена, что мне про нее никто ничего не говорил, но информация всплыла в голове, как сама собой разумеющаяся. Неужели произошел некий прорыв в памяти прошлой Джейн? Вполне возможно, что без видений и потрясений некоторые бытовые вещи улеглись в моем сознании, незаметно переплетять с собственной памятью. Выводы пока делать рано, но обязательно стоит присмотреться к новой странности. Она мне совсем не помешает. Итак, печать находится в покоях лорда Гроу. Ключ от них есть у меня. Вообще-то, это очередной мой промах. Столько времени нахожусь в замке, а не исследовала такую важную комнату. В ней можно разжиться ценной информацией. Подойдя к шкатулке, оставшейся от моих драгоценностей, открыла ее и на дне, в потайном отделе, увидела искомое. Вот, значит, как. А я ведь ни про тайничок, не про ключик тоже слыхом не слыхивала. Значит, права все-таки в своих догадках. Часть памяти мягко возвратилась. Быть может, со временем вернется все остальное. Довольная собой? Добралась до покоя в Сильвестра. Попыталась сунуть ключ в замочную скважину, но он туда лезть отказался. «Странно. Я уверена, что это тот самый ключик, да и других у меня нет. Даже на собственной двери лишь засов изнутри. Неужели замок сломался?» Вызвала управляющего. Стюарт подтвердил, что это ключ от хозяйской двери. Потом он тоже безуспешно пытался его запихнуть. Постоял, почесал репу и выдал мое же предположение. Замок тут старый, видать сломался. Нужно кузнеца звать, а вось он и починит. Стан явился взлохмаченный и все в том же грубом кожаном фартуке со следами копоти. Видно, что прямо из кузницы ко мне направился. Он долго осматривал дверь, многозначительно хмыкал и пытался в очередной раз просунуть многострадальный ключик в замок. «Там что-то внутри есть», — вынес он свое авторитетное мнение. «Нужно вышибать двери и снимать замок. Я потом его осмотрю и разберусь в беде». «Хорошо», — сдалась я. «Сейчас кого-нибудь позовем и двери раскурочим». «Зачем звать?» — удивился он. После этих слов отошел на пару шагов и с разбега впечатал свое мускулистое плечо в полотно. Против такой могучей туши не устоят не только деревянные двери, но и некоторое железное. Крохот, треск, стан заваливается внутрь комнаты и в позе звезды лежит на полу. — Ты не ушибся? — взволнованно спросила я. — Нет, госпожа, но похудеть чуток не помешает. Раньше лишь с петель срывал, а теперь совсем косяком вынес. Да и дома не каждый табурет мой зад выдерживает. Получив доступ в комнату, я всех отослала и стала проводить ревизию. Первым делом нашла печать в секретерия. Думала еще чем-нибудь интересным разжиться, договорами всякими, книгами, но, видимо, лорд Гроу не очень любил подобное и ничего, кроме коллекции, оружия не имел. Ладно, хоть железяки эти пригодятся. Оружия в замке мало, так что передам все Максу, уж он найдет, куда это пристроить. Тут я оказалась права. Узнав, какое, по его мнению, сокровище я безвозмездно, то есть даром, Жертвой страже, он чуть ли не прослезился от счастья и смотрел на меня такими влюбленными глазами, что, будь сейчас рядом Лелис, очередной сцены ревности было бы не избежать. Ранним утром с отрядом из семи человек я выехала в свое нормальное первое путешествие. Дорога к замку Даксворт была относительно короткой, всего пару часов, но для меня они показались быстрыми. Я любовалась местными пейзажами, Наша уже ставшая привычной растительность постепенно менялась на более чахлую, чем дальше мы забирались в горы. Поначалу широкая дорога превратилась в узкий серпантин. С одной стороны возвышается скальная стена, а с другой – пропасть. И не такая, в которую упала прошлая Джейн, а настоящая. Я рискнула посмотреть в нее и сразу же пожалела об этом. Голова закружилась а опасная пустота пропасти стала магнитом притягивать к себе, отшатнулась, отгоняя от себя наваждение, и больше не пыталась смотреть вниз, предпочитая разглядывать величественные вершины гор. Показавшийся замок лорда Дакса издалека напоминал жилище сказочного злодея. Мрачный, стоящий на обрыве скалы, он излучал какие-то флюиды опасности, словно говорил «Здесь вам не рады, убирайтесь пока целы». Отчего-то мне очень захотелось повернуть коня и вернуться в свой Гроулис. Там хорошо. Там зелень и озеро. И главное, никакого Дакса с его жутким замком и рожей. Но отступать уже некуда. Это наш единственный шанс на спасение.